Некоторое время номером владела тишина. Потом откашлялся си силы Раклей, лаек всё ещё стоя с интересом покосился на Светлых. Я так понимаю, раз у инквизиции не возникло претензий по поводу э вынужденного вмешательства третьего уровня, второго уровня, коллега, ехидно, но совершенно без торжества в голосе поправил фон Кисель. «Но вы правы, коллега, если уж инквизиция не сочла необходимым вмешиваться, то и адепты света пока не станут». Лайк с неудовольствием глянул на Алексея Солодовника, потом все-таки умастился на краешке кровати. Светлым присесть он не предложил. Лариса Наримановна, обратился он к ведьме. «Официальный наблюдатель от ночного дозора опять маячил на периферии? Опять мешал?» Нет, коротко ответил Лариса Андреевна, на этот раз он нам не мешал. И на том, спасибо, буркнул лайк. В таком случае, чем обязаны? Мы заглянули с единственной целью, елеиным голосом произнёс фон Кисель, убедиться, что у официальной группы под тройным потронажем всё в порядке. — А то не видно, что у нас ни хрена не все в порядке, — прервал его лайк, угрюмо разглядывая два постепенно теряющих полупрозрачных тела на ковре у кровати. — И еще напомнить вдруг забудете, — не обращая внимания, — добавил Светлый, — при обнаружении... — Ну, вы понимаете, о чем я, коллега. — Да. — Так вот, при обнаружении этого можете смело обращаться к наблюдателю-соладовнику. У него постоянный контакт с инквизицией. «Все непременнейше!» Лайк сидя шаркнул туфлей по ковру. «Сей же миг едва обнаружим!» «Благодарю!» Фон Киссель светски склонил голову. «Не смей им задерживать!» И совсем другим тоном. «Пошли, Леша!» Шведу показалось, что светлые... удалились несколько поспешнее, чем того требовала ситуация. «Щит!» — напомнил Лайк. Ираклий занялся. «Почти не изменился», — вздохнула из кресла Лариса Наримановна. «А ведь я не видела его девяносто шесть лет». «Кого?» — оторопел швед. «Фон Киселя». «Инквизитора-балда!» «А-а-а!» «Кстати, Арик», — Лайк поднял на Одессита цепкий взгляд, «ты, конечно же, не знаешь, кто это был». Один из величайших магов средневековой Европы. Людвиг и Иероним Мария Кюхбауэр, известные в различные времена так же, как Дункель, Оливер Розендорфер и Кармадон Савинная голова. Он примкнул к Инквизиции, еще когда в Святой Земле вовсю шастали сарацины. Поэтому молодые иные его не знают. Последние годы, — Лайк криво усмехнулся, — Савиная голова заведовал пражским схроном артефактов исключительной мощи. Угадай, зачем он сегодня здесь, в Питере?» Турлянский сдержанно кашлянул перед тем, как ответить. «Кхм-кхм!» Как я понимаю, его присутствие говорит о двух фактах. Ментор артефакты однозначно не попадут в руки Светлым, но с другой стороны, не достанутся они и нам. Ты совершенно прав. Совиная голова ничего никогда не выпускает из загрибущих своих ручёнок. И советую всем опасаться этих ручёнок, я вполне серьёзно. Опуще того, опасаться его воистину нечеловеческого интеллекта. Я не знаю, как там было на самом деле, но недавняя утечка из Бернского схорона инквизиции вполне могла быть спровоцирована им и его советниками. И зеркало подкачали, и равновесие в Москве в итоге восстановилось, и все артефакты из независимого Берна к Савиной голове в Прагу переехали. Грандмейстерский ход А почему не гроссмейстерский Угрюмо поинтересовался Швед? Потому что мейстером Савиная голова стал в нынешней Вестфалии, а Гранд, его нарекли в Андалузии, так как ты и прижилось. Что ещё вас интересует? Швед подавленно вздохнул. Больше всего меня интересует, что стряслось с Симоновым. «А он тоже под чей-то вал угодил», — равнодушно объяснила Лариса Наримановна. «Глаза выпучил и полез в сумрак вершить расправу. Только на этот раз его поджидала не шелупонь всякая, а аж две хорошо экипированные ведьмы. С виду соплячки, да только я еле-еле сумела Симонова с Ефимом подобрать и благополучно унести ноги». Лариса Наримановна глубоко вздохнула, потянулась за сигаретами и с это вращением сообщила лайку Мне не нравится мне всё это, шеф. Хватит по мелочи работать. Вступай воборот. Видишь, я уже еле справляюсь. Не вытянем против них, если не вмешаешься. А на братца твоего и при светлого гесса надежды мало, не помогут они. Дождутся, пока чёрные нас переколошматят по частям. Тогда может быть, вступится. особенно если инквизиция тоже вмешается. Браться? удивлённо переспросил Швед. Лайк поднял на Николаевца водянистый взгляд. Ну да. Откуда тебе знать? Фон Кисель когда-то был моим братом. Но это было очень-очень давно. Ты права, Лариска. Пора браться всерьёз. Потому что помощи мы и впрям не дождёмся. Ну так уж и не дождётесь, сказал кто-то в углу за шторой негромко и вкратчиво. За миг до этого лайк хищно, как кот, подобрался, значит, почувствовал швед, не ощутил ничего. Доступные ему два слоя сумрака оставались спокойными и незамутнёнными, словно сквозь них вообще никто не проходил. В данную минуту Шведа больше всего занимал вопрос, а почувствовал ли что-нибудь Арик? А ба, изумился Гераклий. А как же пресловутая рука Москвы в Питере?